Глава 2. Арес! Я шел вглубь коридоров. Куда угодно, только подальше от нее. Странное ощущение. Я резко костилью, пытаясь сбежать от девчонки, или все дело в тех чувствах, что затронула она. Я провел руками по лицу. Все беды от женщин. Сначала это бестолковая мадлен. При первом визите она воспылала любовью к принцу, или, точнее сказать, к власти. А после встречи со мной стала настойчиво караулить меня у дверей кабинета и даже спальни. Возмутительно. Нет, я, конечно, не против красоток в своих покоях, но делить что-то с братом не в моих правилах. А ему она понравилась. Девушка никак не могла угомониться. Тут еще ее старший брат Итан, который чуть руки не потирал от удовольствия, что кронпринц заинтересовался его сестрой. Таких людей, как он, я вижу насквозь. Мысленно Итан уже посадил родственницу на трон, а меня в темницу. С Августом он всегда отлично ладил. Да, брату многого и не нужно. Польстить его монаршей фигуре и ладно. Ты принят в ближайшее окружение принца. Меня всегда удивляла его беспечность. А порой даже казалось, что и само государство ему особо-то и не нужно было. Август был слишком наивен, доверчив и неосмотрителен. Я беспокоился за его безопасность больше, чем за свою. А иногда брат был откровенно глуп. Он любил праздное времяпрепровождение и не всегда мог быстро оценить ситуацию. И когда Мадлен уехала, а на ее месте появилась другая красотка Мелисса, мой брат опять попался на удочку. С первого взгляда на мисс Мартинес я понял, что от нее стоит ожидать проблем. Она полная копия его предыдущей пассии, а это значит... Он начнет волочиться за ней, залечивая душевные раны, причиненные другой девушкой. Но было в ней то, что отличало ее от Мадлен. Цепкий, внимательный взгляд. Она словно просчитывала обстановку, собираясь нанести удар. Такой взгляд я уже видел. У своей матери и у моих солдат. С первой все ясно. Я и сам не до конца оценивала ее махинации. А вторые — профессиональные маги, обученные молниеносно реагировать на обстановку и принимать бой. Только вот откуда такой взгляд у молодой девушки из провинции? Мое внутреннее чутье напряглось. С ней что-то не так, только вот как вывести ее на чистую воду? Впускать именно эту фрейлину во дворец я не хотел. Но, взвесив все за и против, решил, что лучше будет держать ее под своим контролем, усыпив бдительность. С каждым днем она все больше меня удивляла. Не реагировала на брата, откровенно флиртующего с ней, и пренебрежительно относилась ко мне. Внутри девчонки есть стержень и характер, и это все больше распаляло мое любопытство, пока однажды мне не срвало голову. Мысли о ней не давали мне работать, и я ее поцеловал. Вот так просто. Обычно женщины сразу же начинали вести себя по-другому, кокетничать, требовать привилегий и особого отношения. Но не она. В какой-то момент я решил ее оттолкнуть. Она была слишком хороша, воспитана и умна, не бросалась на очевидные блага. Будущему королю нужна именно такая жена, а Августу бы повезло с ней. Только вот почему ярость и злость растекались по всему телу лишь при мысли о братье и Милисе. В один момент я не выдержал и решил ее присвоить. Слишком манящим был огонь в ней, а я, как завороженный, смотрел и все никак не мог оторваться. Глупостью с моей стороны было соглашаться на дуэль с братом. Но те чувства, которые я испытал, увидев их вместе на балу... Главное, сейчас все в прошлом. Я должен найти ее. Мелиса оказалась слишком умна. Возможно, она думала, что я не заметил, как она прошла через мою стихию. Но, увы, такому простых фрейлин из провинции не учат. Значит, Мия – ключ в моей загадке. Что я сделаю с ней, когда найду? На этот вопрос ответ никак не находился. Главное — не сходить с ума. В темном подземелье буквально на минуту, но я заметил ровно такой же взгляд у мисс Валентайн. Тьма скрыла лицо, и на мгновение в глазах девушки сверкнули знакомая сила и решительность. Я еле остановил себя. Хотелось протянуть руку и коснуться ее лица. Наверняка сказывается, что я не сплю уже вторые сутки. А может... Дело в том, что моя мать была слишком заинтересована Дафной Валентайн. Этого, конечно же, я сказать не мог. Моя мама отличный шпион. Именно она подсказала мне, что в министерстве есть девушка с очень редкой магией. Разумеется, я заинтересовался ей. Не как женщиной, а как работником. Мама слишком уж осведомлена об этой леди. И ее невинную фразу «Хорошо, если в штате будет такой сотрудник», я не воспринимал всерьез. Было еще что-то, о чем знала она. «Как так выходит, что в последнее время я встречаю двух девушек, и каждая из них словно загадка, которую я хочу разгадать?»